Глава 175. -е. Олимп. Битва закончилась победой сил сопротивления. Империя не смогла завоевать юг, что привело к разделению региона на различные области, территории Империи и земли подвластные калисы свободных городов, которые включили в себе спаду. Император продолжал сохранять молчание. Данный инцидент поднял в реальном мире настоящую бурю. Битва между Кроктой и имперской армией стала самым обсуждаемым событием. Каждый день побивались все новые рекорды, днем и ночью в сеть заливались видеоролики, становясь новыми хитами Ювица. Тем временем Лэни, одна из самых известных Ювицеров, выпустила целый фильм, который она сняла, тайно отслеживая передвижение Крокты. На этот раз Лэни рассказывала о войне на юге. Благодаря ей игровое сообщество узнало конкретные детали того, что произошло. а имя вновь появилось на слуху. Вкратце, содержание фильма было таким. После завоевания Севера Крокта вернулся на континент и направился на юг. Во время стычки с бандитами он случайно встретил рыцаря Аласты, Вига сумел донести до сердца Крокта свою озабоченность будущим его родного города, и группа Крокта направилась в Аласту. Как город, известный своей жизнерадостностью, Аласта встретила его с распростёртыми объятиями. Крокто подружился с яркими и энергичными жителями Аласты, согласился на просьбу принять участие в дуэли, затем Крокто сражался с гением Империи, Адандатором, и в конечном итоге победил. Аласта сохранила свою независимость, а Крокто стал ее спасителем, в честь чего был организован фестиваль. Под благословение и прощальные слова жителей Аласты он покинул город. Все это казалось настоящим хэппи-эндом. Однако затем последовали по-настоящему шокирующие новости. После того, как они отправились в курортный город, империя нарушила своё обещание и уничтожила Аласту. Это была настоящая трагедия, крок пребывал в печали, тем временем империя намеревалась починить себе весь юг, а не только Аласту. Ее армия вторгалась в города и порабощала людей, превращая их в солдат и рабочую силу. Весь юг застонал, оказавшись под гнетом Императора. Крокто решил отомстить за ласту и выступил против этой империи зла, а также своих врагов, клана неба и земли. Началась настоящая война. Крокто ни на час не опускал свой меч, спасая деревни и города, однако его активности было недостаточно, чтобы обернуть ситуацию вспять. В конце концов большая часть юга была захвачена империей, и Крокто вынужден был уйти, чтобы присоединиться к сопротивлению в Испаде. Затем последовало кровавое побоище, Крокта прибыл к одному из уже павших городов и в одиночку вступил в бой против целой армии, пока не потерял всех своих товарищей. Его попытки остановить врага, полностью при этом наплевав на огромный риск для его собственной жизни, заставляли сердца зрителей биться чаще. До этого люди видели лишь кардинально отредактированные видеоролики клана неба и земли, так что с помощью фильма Ленни они смогли увидеть войну с точку зрения Крокта. -то. Затем появилась сцена с финальной битвой Крокта. Лэнни не могла вести трансляцию битвы от лица самого Крокта. Для того, чтобы пробраться ближе к нему, ей нужно было миновать огромное количество войск. Ни один человек не осмелился бы оказаться посреди целой армии. И вот Крокта всем объявил о своих убеждениях, после чего поднял свой двуручный меч. Это было непостижимое зрелище, и никто не мог даже помыслить о победе Орка. Однако он был не один. Работа, которую он проделал и путь, который он прошёл, Его достижения и его усилия превратили совершенно незнакомых ему людей в союзников. Первым делом появился Андре. Они думали, что он нападет на Крокту, однако Белый Рыцарь ринулся на прорыв сквозь армию. Люди были в восторге. За ним последовали любитель вина Железной и ролевые игроки из группы F4. Затем прибыло некогда созданное крокты Братство Реабилитации. После этого появился Кенза и группа в красных повязках с мечей. Кроме того, был здесь и фан-клуб самого Крокты «Хвала Орку». И последними, придав сцене еще большей эпичности, прибежали игроки из Братства Орков. Ситуация повернулась спять, и войска Империи были разгромлены. Если бы Крокта руководствовался лишь своими личными соображениями, его бы уничтожили в этой битве, как случайно проросший сорняк. Но он не предал своей веры, и в конце концов безрассудная борьба привела его к победе. После того, как вышел этот фильм, численность его фан-клубов взлетела до небес. Теперь не было никого, кто не знал бы имя Крокта. Этот Торг не был каким-то мертвым героем или звездой СМИ. Он был живым героем, который сам показал свой путь остальным. Люди хвалили Крокты и восхищались им. Что касается дальнейшего развития ситуации, здесь мнения разднились. В сообществе старейшины стало жарче, чем когда-либо прежде. Имперская армия отступила... а их главнокомандующий, Роммель, был схвачен. Беря во внимание предыдущие действия Крокты, к Роммелю, вероятно, применили конкретный метод. А без Роммеля клан Небо и Земли не мог обладать такой же силой. Игроки с нетерпением ждали следующего шага Империи вместе с кланом неба и Земли, однако ситуация развернулась в совершенно неожиданном направлении. «А, это же Крокта! Смотрите, смотрите, это Тиё! О, такой милый!» «Можешь попросить у него автограф?» NPC не знает, что такое автограф, кретин!» «А Крок-то выглядит слишком страшно, чтобы его о чем-то просить!» Игроки начали стекаться в спаду. Число жителей Юга порядком уменьшилось после того, как Империя начала свое шествие, но поскольку популярность Крокто достигла пика, здесь вновь начало собираться все больше и больше людей. «Мне не совсем комфортно!» «Это из-за моей популярности!» «Мне очень жаль, точка!» Довольно засмеялся тие. За Крокта исследовали милый гном Тио и привлекательный темный эльфанор. В сообществе фан-клуба Хвалаорку были созданы даже две ветви, посвященные Тию и Анору. Естественно, что каждый из них тоже привлекал к себе немалое внимание. Я бы стал еще более привлекательным, если бы показал, на что способен. Наверное, Крокта побоялся конкуренции, а потому и пошел один. Упрости! Поначалу защитников Каталу расстроило извести о том, что Крокто в одиночку выступил против имперской армии, но так или иначе они были благодарны ему. Тио и Анор немного обижались на своего товарища из-за того, что он бросил их, не сказав ни слова, но результат оказался хорошим, и все были счастливы. Тем временем со стороны Империи пока что никакой реакции не было. В связи с этим жители Каталу не были полностью удовлетворены, этот мир был непрост. Тем не менее настроение в городе было намного лучше, чем раньше. Тот парень хорошо справляется с охраной? Помахав рукой фанатам, спросил Тио. Достаточно, чтобы пленник чувствовал себя плохо. Ха, даже мне любопытно. Они направлялись в сторону тюрьмы, расположенной под казармами Каталу. В ней содержался заключенный, который решил им помочь. Крокта, у вас все в порядке? Да, спасибо. Я жив. Для меня честь работать вместе с вами! После окончания войны с Империей, Крокта стал пользоваться максимальным уважением среди ополченцев Каталу. Он сражался прямиком на линии фронта, поэтому благоговение жителей перед Кроктою увеличилось в разы. «Он обедает! Вы хотите его увидеть?» «Да». Крокта стал спускаться в подвал, где и располагалась камера с заключённым. В ней был Роммель, он сидел за столом и ел свой обед, он был заключен в тюрьму, но по большому счету это была всего лишь ширма. На нём даже не было кандалов. Согласно официальной версии, на Роммеле использовали конкретный метод, а по неофициальной, ты был прав. Роммель кивнул. Он хотел договориться с Кроктой, рассказав ему, как покончить с Кейнзом и Луином. И все его слова оказались правдой. Когда он сказал полностью, он не блефовал. Был один способ, позволявший полностью избавиться от Кейнса с Луином. «Не знаю, как насчет всех, кого прокляли звезды, но...» Поглаживая свой подбородок, скептически произнес Крокта. Прежде всего он продолжил притворяться, подрожить NPC становилось все сложней. Однако имя Крокты было настолько хорошо известно, что мог возникнуть определенный конфуз, если бы он раскрыл себя. Единственными, кто знал о его истинном происхождении, были Тие, Анор и его учитель Андре. Эдгар исчез из бездны звезд, продолжил говорить Крокта. Это подтвердило рабина. Также все они пребывали в обстоятельствах, которые ты описал. Да, я не обманывал. Как и сказали твои друзья из Братства Реабилитации, они навсегда исчезнут из этого мира. Эдгар, глава филиала клана Неба и Земли в Малардии. Первоначально он сам состоял в Братстве Реабилитации и присоединился к клану Неба и Земли только после расставания с Рабиной. Человек, который назвал крокто своим братом после того, как вместе с ним напился в Малардии. Он знал, кто такой Крокто, и предал его. Однако сам Крокто не испытывал к нему ненависти. Эдгар оборвался с игрой связь, убив самого себя, и предупредив Крокту, -то, чтобы тот был максимально осторожен с кланом неба и земли. Он не стал приносить Крокте свои извинения, но и не стал оправдываться. «В бездне звезд строгие правила. Они совершили серьёзное преступление», — объяснил Роммель. Крокто услышал о существовании допинга в старейшине Аджихи Йон. и занимались этим игроки клана Неба и Земли. Они вводили людям наркотики, превращая их в послушных кукол, а затем связывали их со старейшиной через незаконно модифицированные капсулы. Жертвам вводились питательные вещества, и они были вынуждены играть в старейшину сутки напролёт. Благодаря воздействию наркотиков они смогли поддерживать высокий уровень астимиляции, а поскольку все эти люди не могли выйти из игры обычным способом, им приходилось бесконечно работать на благо клана Неба и Земли. Эта организация сделала их самыми настоящими рабами. Именно благодаря высокому уровню ассимиляции игроков, клан Неба и Земли сумел так быстро забраться на самую вершину игры. Кейнс делали это тайно, а потому Роммель ничего об этом не знал, однако Роммель догадался о происходящем за случая с Эдгаром. В этом и заключалась их слабость, о которой рассказал Роммель. Услышав обо всех этих ужасах, Крокта вновь подумал, что Кейнс и Луин – вовсе не умные игроки. Они — настоящая грязь. Очевидно, Роммель неправильно истолковал странные выражения лица Крокты, а потом добавил: Тебе не стоит разочаровываться насчет того, что они легко устраняются. Наказание от бездны звезд более болезненно, чем все, что ты можешь с ними сделать. Ясно. Они потеряют абсолютно все, Сказал Роммель, спокойно допивая чай. Похоже, все было именно так, как он и сказал. Речь шла о наказании в реальности, а не в старейшине, Их посадят в тюрьму и конфискуют все их имущество. А ты необычный человек, раз хочешь ввергнуть своих же бывших коллег в ад. ха ха Роммель. Когда Крокто спросил, почему он это делает, Роммель ответил достаточно просто: просто я не хочу, чтобы мне было больно. В отличие от других членов клана неба и земли, Роммель играл старейшину вовсе не из-за денег, которые ему выплачивались. Маэстро войны любил старейшину. поскольку ему нравилось командовать войсками. Для него клан «Небо и Земли» был раем, потому что они гарантировали ему должность командира, удовольствие от игры было единственной причиной, по которой Роммель делал это. Окейнс, и тем более Луин были для него никем. Это ненормально. Поначалу я закрывал глаза, но... усмехнулся Роммель. Оглядываясь назад, я думаю, что меня действительно разозлило то, что они делали. Я ведь тоже обычный человек. Они пошли против правил... а потому должны заплатить за это. Возможно, этот парень с холодным лицом и вправду протрезвел, когда его настиг удар Крокта В тот момент, когда Крокта собирался покинуть тюрьму... Крокта, окликнул его Роммель. «Что? У тебя ведь много друзей, правда? Войны, некромант и все остальные. Ну? И?» Роммель какое-то время поколебался, после чего вздохнул и снова открыл рот. «Могу ли я тоже быть твоим другом?» Крокто слегка удивился. Он не испытывал никаких хороших чувств по отношению к Роммелю, поскольку именно он уничтожил ласт и устроил на юге полномасштабную войну. Однако Роммель был обычным игроком, который не знал, что старейшина является еще одним миром, для него убийство людей было частью игрового процесса. Он просто играл, получая от этого удовольствие. Голова Крокто наполнилась сложными мыслями, и он спросил, «И что же так внезапно заставило тебя захотеть стать моим другом?» «Просто я восхищаюсь тобой», — ответил Роммель, снова подняв свою чашку. Однако он увидел, что чай уже закончился, и поставил ее обратно на стол. «Я достаточно долгое время был твоим врагом, но я хотел бы, чтобы наше знакомство стало развиваться в другом ключе». «Хе, звучит как признание в любви, точка!» «Перебиловать её. Это даже не смешно, а просто абсурдно!» И двух дней не прошло, как ты начал сотрудничать с нами. Но уже хочешь дружить с Кроктой? Особенно учитывая то, сколько невинных людей ты убил. Ты абсолютно спятил, точка. В словах Тиё была логика, а потому Ромель кивнул. Он знал, что с точки зрения NPC он является злодеем, которому нет прощения. Если ты хочешь дружить с Кроктой, то должен показать это своим поведением, точка. добавил Добавил Тиё. Поведением. Люди оцениваются по их поступкам. Ты никогда не сможешь стать близким другом с Кроктой, используя бессмысленные слова. Если твое сердце действительно изменилось, ты должен это доказать, точка. Крокта -то кивнул в знак согласия. Слова Тио полностью соответствовали тому, что он думал по этому поводу сам. Да, Тио прав. Слышал? Я могу сказать, что на сердце у Крокта, лишь взглянув на него. Вот какая степень понимания должна быть между друзьями, точка. Объявил Объявил ее, расправив плечи. Да, я понимаю. Что ж, увидимся в следующий раз. улыбнувшись, ответил Роммель. Карокта и ее направились к выходу. Роммель решил остаться здесь до тех пор, пока не будет уничтожен клан неба и земли, а это было уже не за горами. Крокта и ее покинули тюрьму. Их работа была завершена. На этот раз казалось, что они могут путешествовать не спеша. Где-то вне времени и пространства раздавались чьи-то голоса. Это определенно была она. Она появилась. Смерть вернулась. Я найду ее. Я найду и остановлю ее. Сделайте все, что нужно. Это не ошибка? Она действительно жива? Мы должны остановить ее ради всего мира. Чего она хочет? Разрушение мира. Разрушение мира. Разрушение мира. Но как мы это остановим? Я ее почти не вижу. Все это слишком подозрительно. Неужели это действительно она? «Этот парень, орк, который завоевал Север. Все дело в нем. Это очевидно. А он как-то с ней связан?» «Я понял. Орк. Орки! Она собирается использовать орков. На этот раз орки!» «Это еще не ясно. Орки никому не верят. Мы не можем строить выводы только исходя из этого. Единственное, кому верят орки, это забытому богу. Никто не защищает их, поэтому она, вероятно, протянула к ним руку». «Что, правда, орки?» «Орки!» «Орк!» «Орк!» «Орк!» «Орки!» «Так или иначе, мы все равно не можем ими управлять. Неважно, даже если они исчезнут. Никто не поверит этим нахальным парням. «Орки!» «Орки и Крокта!» «Дерзкие нахалы!» Голоса высказали свое мнение. «Избавиться от них!» «Избавиться от неё!» «Защитить мир!» «Наш мир!» «Ради мира!» и в этот самый день божественное послание было отправлено снова. Каждый из богов прошептал одно и то же.